У меня, ваше благородие, было их восемнадцать, от таких, как ваш и еще более высоких. Кто же вы такой, — оторопелло? Честь имею. До революции был превосходительством. Мне трудно. Наша контрразведка, поставленная в необычные условия, работала вяло, арестовывая невинных, и, наоборот, через ее фильтры проскакивали хищные акулы Аббера. Однажды я не сдержался и наговорил дерзости. В 37-м не боялись сажать людей за измену Родине, даже в том случае, если они смеялись над анекдотом о Каганович? А сейчас, попав сюда, вдруг стали такими добренькими, чтобы ить стронть явных агентов Гитлера? но мы отвечали мне, делаем все, чтобы не раздражать Германию, связанную с нами договором о мире. А вот Гитлер плевать хотел на все договоры. Я сказал своим сотрудникам, что они даром едят хлеб. Вот, пожалуйста. При аресте взяли у одного типа карту Эстонии. Тут тебе все, что надо для Абвера. Дислокация наших частей, батарея аэродромов. Мы же не гестапо, чтобы хватать всех подряд. А я думаю, что в гестапо работают точнее вас. Этот семейный скандал притушили. А вскоре в наших фильтрах застряли два немецких агента. я контролировал работу германского акционерного общества умзи um эдлунгс трейхнд акционом ггезельшафт у так который ведал имуществом немцев согласно за депортацию у так с утра до ночи таскал по городу и грузил на корабли гигантские контейнеры с мебелью и добром уезжающих я велел сотрудникам откроем один какие черти оттуда выскочат В контейнере сидел видный германский агент Штельмахер, бывший адвокат в Риге, который выдал своего напарника Наполеона Красовского, и они сами навели нас на след еще одного агента Аббера. Это был Борис Энгельгард, бывший паш, бывший полковник, бывший член Государственной Думы, бывший член Временного правительства при Керенском, ныне работающий тренером на Рижском и ипподроме. Энгельгард Б.А. 1877-1962 годы до 1946 года жил в ссылке в городе Хорезме. В 1943 году обратился к Сталину с просьбой, чтобы его солдатам отправили на фронт, но по возрасту в армию принят не был. После войны вернулся в Ригу, где честно трудился переводчиком в гидрометеослужбе. Был членом судейской коллегии Рижского ипподрома. Оставил после себя мемуары, опубликованные в военно-историческом журнале. Я допрашивал его сам 3 августа 1940 года, предупредив, что биография его знаю. Вы еще пожом участвовали в коронации Николая II, заодно с нашим генералом Игнатьевым, автором книги 50 лет в строю». Игнатиев свято хранил честь мундира. Я видаю с ним в Москве, и мы как-то даже вспоминали о вас. Что прикажете делать с вами, Борис Александрович? Расстреливайте. Грустно отвечал Энгельгард. Жалко, — отвечал я, — вы же прекрасный жокей. Лучше договоримся. Я обещаю вам пять лет ссылки, после чего с вас бутылка коньяка. Но прежде сознание... Энгельгард признал, что работал на Германию с 1933 года. Его резидентура засылала агентов даже на Чудское озеро.